Глава 10. Как ни странно, но диктаторское решение Гамова принудить Патину к придуманной им удивительной Конституции не только не вызвало возмущения, но было принято со злорадным удовольствием. Этот народ готов был примириться с любой несообразностью, лишь бы она поражала воображение и ущемляла тех, кого они объявляли своими противниками. На улицах оптиматы с хохотом кричали максималистам. «Болтать не будете! Зарядит ваш понси речь в три лиги длиной, потащат под розги». А максималисты возражали. «А если вашему великомиру что-нибудь не сразу войдет в мозги, введут публично через задницу!» И оба противника тут же приходили к согласию. «Теперь мама Люда всему голова!» Милошевская вскоре после нашей встречи появилась на стерео. На нее трудно было смотреть, до того зловеща она была красива. Ничего важного она естественно не сказала. Пригрозила, что и Вилькамиру, Торби и Понсию, Маркварду придется держать ушки на макушке, как бы они ни оправдывали свои действия военными обстоятельствами. Гамов хохотал и бил себя ладонями по коленям, любимый его жест. Семипалов. Вы не находите, что она почувствовала себя выше партий, не представительницей, а выразительницей народа? Именно на это я и рассчитывал, когда придумывал Патином конституцию. А также на то, что у Патинов культ женщины. От мужчины они не потерпели бы вне партийности, но женщина может встать над всеми. Особенно если она красива, да еще хорошая пианистка ведь у Патинов, как и у Родеров, музыка выше всех искусств. У вас нет желания послушать ее игру, семипалов? Боюсь, что частые встречи с Людмилой, как бы она хорошо ни играла, не обойдутся без политических ссор. Патина умиротворена. И ладно, подумаем об Аментоле. Аментола быстро оправился от позоров в Клоре. Ему удалось бежать на своих кораблях в Кардазу, столицу Кортезии. Павел Прищепа доложил, что Аментола концентрирует в окрестностях столицы весь свой воздушный флот, и что водолетные заводы страны получили гигантские задания. Президент Кортезий понял, что поворот в войне произошел благодаря появлению у нас огромного водолетного флота и энергично преодолевал свое отставание. «Если данные Прищепа верны, то мы скоро лишимся нашего воздушного преимущества» сказал на ядре Пиано. «Нужно оккупировать Клур и Родер. Промышленность этих стран усилит нашу. А Кортезы не смогут использовать их базы для нападения на нас». Против военных решений Пиано восстал Готлиб Бар. «Мы упоены военной победой, но есть и грозные осложнения. Урожай так плох, что придется ввести нормирование. А к своим родным ртам добавляются и чужие». Военнопленных родеров, кортезов и патинов. И хоть все продовольственные склады врага в наших руках и все оккупированные страны обложены продовольственной контрибуцией, но брать можно только там, где есть что брать. Сперва ваксель заливал наши поля, потом штупа разверз на западе хляби небесные. В западных странах урожай не выше нашего. Оккупация родера и клура поставит нас перед катастрофой ведь кормить эти страны придется нам». Гамов решил. «Военнопленных будем кормить их продовольствием, но не захваченными в роды резопасами. Надо, чтобы и Кортезия участвовала в спасении своих сынов от истощения. Урожаи за океаном пока не страдают от военных действий. Предлагаю Бару, Пустовойту и Гонсалесу разработать план» в котором суровая кара соединялась бы со щедрым милосердием, а целью их единения было бы избавление нашего народа от жертв в пользу врагов. Хочу оговориться. В создании плана обращения с военнопленными, сыгравшего огромную роль в дальнейшем ходе войны, я не участвовал. Эта работа прошла мимо меня. Пустовойт мне потом говорил, что совещания трех министров шли тяжело. Временами он был готов задушить Гонсалеса. Гонсалес чуть не выламывал ему руки, а бар стучал кулаком на обоих. Зато в проекте, который они предложили ядру, совмещались, как и было велено, и кара, и милосердие. Лагеря военнопленных делились на три категории. Самая многочисленная — солдаты и офицеры. Во второй — обвиненные в воинских преступлениях стражники и жандармы. Третью категорию образовывали генералы, воинские прокуроры, командиры карательных отрядов. Питание военнопленных устанавливалось такое же, как для наших солдат во вражеском плену. Но не та провизия, что значилась в отчетах, а та, что реально шла в котлы. В лагерях второй категории эта норма уменьшалась на треть, а в лагерях третьей категории наполовину. Я возразил бару. Да ведь это равносильно истреблению военнопленных. Недоедание в общих лагерях, голод в остальных. В третьей категории через месяц начнется массовое вымирание. И это министр милосердия называет милосердием. Пустовойд хотел что-то сказать, но за него ответил Гамов. «Не торопитесь, Семипалов, будет и милосердие». Бар продолжал свой доклад. Да, при запланированном питании массовой гибели военнопленных не избежать. И об этом мы прямо объявим всему миру, чтобы родственники знали, на что обрекла их близких война. Наши поля, беспощадно затопленные кортезами, не могут обеспечить нормальное питание тем, кто уничтожал их плодородие. Военнопленные получат плоды своих преступных действий, и в этом высшая справедливость. А милосердие проявится в том, что мы разрешаем Кортезии принять участие в спасении своих попавших в плен людей от голода и деградации. Мы согласны принять из Кортезии продовольствие для пленных. Но в лагерях первой категории будет изъята половина поступившего, второй — 4 пятых, а в лагерях третьего типа — как особо штрафных. Военнопленным достанется всего лишь одна десятая посылок. Все конфискованные продукты, половина, четыре пятых и девять десятых, направляются в наши детские дома и госпитали. То, что Кортезия, виновная в бедствиях наших детей раненых, хотя бы частично возьмет на себя заботы о них, будет актом высокой справедливости. Мы предлагаем Кортезии организовать у себя администрацию помощи военнопленным, членами которой должно стать само государство благотворительные товарищества и родственники Кортезов, которые находятся в наших лагерях. В администрацию помощи войдет без денежных и продовольственных взносов и Министерство милосердия Латании. Чтобы не появились сомнения, что конфискованная часть помощи идет детям и раненым, мы разрешаем инспекторам администрации помощи въезд в Латанию для контроля детских учреждений и госпиталей. Им разрешат и посещение лагерей военнопленных. Родителям, просящим о свидании со своими детьми, а также женам, желающим увидеться с мужьями, разрешения будут выдаваться лишь при нормальном функционировании администрации помощи. Чтобы информация о пленных стала доступной каждому, инспекторам помощи разрешено производить снимки, встречаться и беседовать с каждым солдатом. Из лагерей на Кортезию и другие страны будут ежедневно вестись передачи по стерео со снимками военнопленных и их краткими обращениями к родным. Еще раз повторяю, ни одна моя мысль, ни одно мое пожелание не нашли выражения в проекте Бара, Гонсалеса и Пустовойта. Говорю это потому, что впоследствии это все связывали со мной. Не как с вдохновителем. Вдохновителем был Гамов, это все понимали, а как с главным исполнителем. Сейчас я жалею, что «Тройка» создала план без моего участия. Я бы мог гордиться собой. Даже Гамов не представлял себе полностью грандиозного значения того, что мы предпринимали. Если только можно датировать великие перемены в мировой психологии каким-то определенным днем, то день декларации о военнопленных больше других для этого подходил. Миру открылись неведомые дороги, и человечество повернуло на них. Но мы еще сомневались. Я обратился к Павлу. «Полковник Прищепа, вы не опасаетесь, что среди кортезов, которые хлынут в лагеря военнопленных и госпиталей, окажутся новые вытюки, и они могут быть удачливей». Павел усмехнулся. «Пусть приезжают. В армию их не пустим, заводы будут для них закрыты. Мы больше узнаем об их секретах, причем от них самих, чем они о наших». «План пронизан духом мира и милосердия. Это хорошо», — продолжал я. «Но примут ли его Кортезы?» Захотят ли спасать своих военнопленных ценой снабжения из-за океана наших госпиталей и детских домов? Интересы войны вступают в злое противоречие с заботой об уже потерянной армии. Наше милосердие для Ментолы хуже нового поражения на полях сражений. Он может пренебрежительно отвергнуть его. «Не будет ни того, ни другого», — воскликнул Вудвард. Я часто говорил, что на заседаниях «Ядра» Вудвард обычно молчал. Вспоминая сейчас те дни, запоздало удивляюсь, как удавалось ему выносить свое двойственное положение. Он изменил своей родине политически, а не потому, что возненавидел ее. Душа его страдала от разрыва. И не все у нас ему нравилось, он не раз об этом говорил. Прикидывая его положение на себя, поеживаюсь. Я не хотел бы оказаться в его роли. Вероятно, поэтому он так редко высказывался на совещаниях. Честно выполнял свои обязанности. Но жара пылающий огонь государственной вражды не добавлял. Сейчас он говорил со страстью, редко звучавшей в его спокойном голосе. Его землистые щеки охватил румянец. Он произнес панигирик своей родине, нашему нынешнему врагу. «Да!» Аминтола сделал бы все возможное, чтобы не участвовать в спасении военнопленных от голода и болезней. Да, он предал бы свои разбитые армии, списал бы их в мертвый расход. Этого требует непосредственная выгода продолжающейся войны. Но нет у Аминтолы такой возможности. Он примет наш план. Он знает свою страну. Картезы великодушный народ. Они не только могущественны, но и добры отзывчивый. Могучая пропаганда десятки лет изображала латанию гнездом верломства и недоброжелательства. Они ждали от нас только зла и совершили великое зло нам и всему человечеству, чтобы предотвратить то, которое могли бы совершить мы. История часто похожа на пляску теней в тумане. Трудно определить, кто есть кто. Когда Кортезия услышит, что ее зовут спасать своих детей, Всю страну охватит великий порыв помощи. И горе любой преграде. А Ментола понимает, что спасение пленных Кортезов руками самих Кортезов усиливает Латанов. Но он пойдет на этот военный вред своему государству. У него просто не будет выхода. Логика сердца часто уступает логике разума. В этом не только сила, но и беда истории. Но всенародный эмоциональный порыв сметает любые доводы рассудка. Можете мне поверить, а ментола уступит. Вот так говорил взволнованно и убежденно Джон Вудвард, наш немногословный министр внешних сношений. Мы понимали грандиозность задуманного дела, но видели и тысячи затруднений. Он их игнорировал. Он лучше знал свой народ, от которого отвернулся. И сиро. Теперь вы главная пружина событий, сказал Гамов. От вашего стерео зависит, удастся ли поднять Кортезов на ухудшение своего военного положения ради облегчения жизни военнопленных. Аментолов ведь не считает войну завершенной. Аментолов вскоре показал нам, что отнюдь не потерял надежды на победу. Его сконцентрированные на островах у побережья Клура водолетные дивизии, Нанесли жестокий удар по нашим прифронтовым городам. До Адана они не добрались, от Забона их отогнали. Но несколько поселений превратились в развалины. И это были мирные города, не крепости, не промышленные центры. Но для ментолы, после катастрофы в Родере и Патине, была не так важна серьезность победы, как ее красочность. Он добивался эффекта а не эффективности. Я сидел у пиано, когда вошел Гамов. Мы рассматривали картины нападения на мирные города. Это были съемки Кортезов. А Ментола показывал, как мстит за позор поражения. И мы увидели, как неповоротливые машины тяжело отрываются от грунта, как уже в воздухе выстраиваются в треугольники и равносторонние углы и, не встречая сопротивления, летят, летят, летят на несколько городков, приговоренных к казни. На экране бежали обезумевшие женщины. Пронзительные детские голоса заглушал гул водолетных дюз. И все поглощало пламя, и над всем вздымалась горячая удушающая пыль. Мы в отдалении от места казни ощущали эту огненную пыль ноздрями и глоткой. Пьяно. «Покажите, что там теперь!» — хрипло сказал Гамов. Он побледнел. По лбу и щекам струились тонкие ручейки пота. Он физически задыхался от пыли, бушевавшей на экране. Наша стерео. «Сегодняшнее утро!» — хмуро сказал Пиано. На экране догорали зажженные ночью дома. Водометные машины заливали пылающие улицы. За ними уже не было жара. Только мертвые, исходящие синим паром строения. Раненых вносили в санитарные машины. Одна за другой они уходили в другие города. Трупы рядами укладывали на площади окровавленные обожженные тела. Кто без рук, кто без ног, кто с изуродованным лицом. Но всего страшней была девочка лет восьми. Ее положили на спину, отдельно ото всех. Она не была изуродована даже не обгорела. Ни одно пятнышко крови не загрязняло ее светлого праздничного нарядного платья. Она казалась спящей, но судорога взметнула ее ручонки вверх. Она простирала их к небу, она молила о пощаде, она защищалась этими слабыми ручками от гибели, грянувшей сверху. Гамов скорчился рядом со мной и что-то шептал. По лицу его текли слезы, он не стирал их. — Семипалов! — Это нельзя простить, — простонал он. Я знал, что в мщении он воззовет ко мне и к пиану. И ничего я в жизни так не хотел, как этого. В моей памяти эта девочка будет вечно простирать к небу окостеневшие ручки, вечно молить о пощаде, вечно умирать от внезапного ужаса. Вечно, вечно не будет ей спасения, которое она так страстно, так беспомощно призывает. Это нельзя было оставить безнаказанным. «Мы не простим», — мрачным эхом отозвался Пиано. «Напасть на водолетные базы Кортезов и превратить их в груды камней и облака пепла». «Нет», — сказал я. «Вы путаете военную операцию с актом справедливого мщения, Пиано. Нужно нанести удар не по военным базам, а по душе народа. План мой был прост и жесток. Мы нападаем на водолетные базы врага, но не для их уничтожения, а для захвата водолетчиков. Гонсалес приговаривает пленных к смертной казни за террор против мирного населения. И не к простой казни, на плахе, в тюремных подвалах, расстрелам у стен зданий разрушенных ими городов. Они будут сброшены с водолетов, Пусть кровь их зальёт траву, деревья и камни. Принимается? Сбросим пленных водолетчиков на города, которые они разрушали. Заслуженная Кара. Нет, пиано. Тысячу раз нет. Казнь заслуженная, но она мала. Нужно впечатление ужасней. Наши водолеты должны прилететь в кортезию и там сбросить осужденных на казнь. Пусть убийцы детей и женщин рушатся на головы своих близких, на собственные дома. Пусть их кровь Брызги их тел, их раздробленные кости падут на головы тех, кто их посылал на преступления. Возбужденный пиано на глазах остывал. Прирожденный военный, он мыслил естественными военными категориями, а надо было выйти за их пределы. Я уже стал настоящим учеником Гамова. Самостоятельно выискивал неклассические решения. «Фемипалов!» «Кортезы не допустят ни одного нашего водолета до своих границ. Они навалятся на каждую нашу машину десятками своих машин еще на подлете, и все, кого мы приговорили казнить, рухнут в океан, а с ними заодно погибнут и наши пилоты». Гамов молча смотрел на меня. Он догадывался, что я придумал что-то необычное. «Пиано. Кортезы допустят наши водолеты к своим городам». В каждый водолет, куда усадим десяток осужденных на казнь, мы поместим еще 2-3 десятка пленных кортезов, не приговоренных к гибели, и постараемся, чтобы эти кортезы были хорошо известны. Опубликуем их фамилии, передадим их фотографии, и объявим, что в случае благополучного возвращения наших водолетов, всех заложников немедленно отпустят на свободу. Полностью принимаю ваш план, Семипалов! воскликнул Гамов. Пиано, он все же еще колебался, я сказал. А если генералы кортезов не посчитаются ни с чем и начнут сбивать на подлете все наши водолеты, то погибнут и заложники, которым обещано освобождение. Это будет террор против своих пиано. Вряд ли Аментола разрешит такие акции. Вспомните, что говорил Вудворд. О психологии своего народа. Готовлю захват водолетных баз кортезов, сказал Пиано.